часть 2 все он, как будто ничего не случилось улыбнулся но на самом деле ничего не произошло в реальном мире даже если это была большая магическая атака даже если безумные боги не доставили неприятности потому что эта сила не могла вмешаться в дела этого мира хотя это было лишь пока из-за этого он сделал вид что ничего не произошло он тепло улыбнулся глядя на девушку перед собой затем, «Тогда я сейчас же выслушаю твой вопрос». Так что Милк могла спросить, что хотела. Вероятно, это какой-то скучный вопрос, который Сион предвидел. «Что случилось между тобой и Райнером? Что случилось с нашей страной?» Подобный вопрос мог лишь развеселить. Сион, постоянно борющийся с подступающими рыданиями и захваченный безумным героем и богинями, это была простая проблема, над таким можно лишь посмеяться. На этот вопрос Сион подготовил множество ответов и оправданий. Ему нужно было только выбрать один из вариантов, ответ который она могла бы принять и успокоиться: Не было необходимости говорить ей правду. Не было необходимости показывать ей отчаяние в этом мире. Лишь ему нужно было погрузиться в это отчаяние. Поэтому Сион улыбнулся, наблюдая за Милк, а затем сказал: Давай, спрашивай. Итак, Милк кивнула и поблагодарила его. Ее большие круглые глаза смотрели прямо на него, когда она спросила. «Что случилось с этой страной?» Вот. Она задала вопрос, который Сион предвидел. Но в этот момент она продолжила. «Я хотела спросить, Ваше Величество, об этом. И насчёт Райнера. Что произошло между ним и Вашим Величеством? Я хотела спросить, Ваше Величество, но, увидев вас, поняла, что бессмысленно спрашивать об этом. Поэтому решила спросить кое-что другое». Сион прищурился. «Другой вопрос?» «Да». «И что же?» Её лицо казалось немного обеспокоенным, хотя Сион не знал почему. «Ваше Величество, с чем вы боретесь?» Она не смотрела на Сиона, она смотрела на его грудь. Как будто она хотела заглянуть в его внутренний разум, Сион посмотрел на свою грудь. Но там ничего не было, ничего, что могло привлечь взгляд. Но Милк продолжала смотреть, как будто она могла видеть сквозь грудь Сиона... Выражение, будто она могла видеть что-то, чего не мог видеть Сион. Нет, не так. Это было выражение, будто она могла видеть другой мир, который мог видеть только Сион. Он немного занервничал из-за этого. «Что ты говоришь?» Но Милк не ответила. Она только смотрела на грудь Сиона, с таким выражением, будто была так напугана, что вот-вот заплачет. «Милк-сан? Что-то не так?» Сион замолчал. Потому что тело Милк, казалось, потеряло силу и рухнуло. Что? удивленно воскликнул Сион. По неизвестным причинам, Милк, казалось, потеряла сознание, и ее голова вот-вот ударится о пол. Опасность! Сион вскочил со своего трона. Он побежал ко входу в зал, хотя было ясно, что он не достигнет ее вовремя, но он все же бросился вперед. Но когда голова Милк была готова удариться о пол, ее тело было кем-то подхвачено. За пределами зала, из-за спины Милк показался мужчина, бережно поддерживающий её. Сион остановился, затем посмотрел на человека, который нес Милк. Хотя он был еще совсем молод, у него были длинные седые волосы, доброе, но опытное лицо, на нем была форма армии Роланда. Сион знал этого человека, сержант Люкстаккарт. У него всегда было улыбающееся спокойное лицо, Он походил на доброго воспитателя детского сада и следовал за Милк. Но он был человеком, который тайно помог Сиону во время революции, он был правой рукой Рахиля Миллера. Возможно, именно этот человек привел сюда Милк. В конце концов, только небольшое количество людей может войти в этот зал, подойти к этому залу, который мог подвергнуться нападению со стороны богини в любое время. Такие люди были готовы к странностям в зале. Он также предпринял меры безопасности вокруг этого зала, и мил Калаут не было в его списке допущенных. Так что она не могла бы попасть сюда одна. А это значит... Это ты привел ее сюда, Люк. Люк поднял голову, когда услышал вопрос Сиона. Он все еще хранил тёплое, улыбающееся и спокойное выражение лица. Но если бы его обмануло это лицо, он сильно пострадал бы. Сион это понял. Этим человеком было тяжелее всего командовать среди подчинённых Сиона... С того момента, как они встретились, и до сих пор ничего не изменилось. Его значимость во время революции была равна Клаусу Клому и Рахилю Миллеру. Этот человек был лучше, но он никогда не появится на сцене. Он всегда был за кулисами, занимаясь сверхсекретными миссиями и хитро выполняя их. Казалось, он просто счастливо улыбался, но он всегда мог обернуть все так, как он хотел. Было невозможно угадать его мысли, просто посмотрев на него — Он был человеком интеллектуальным и могущественным, но было непонятно, почему он решил последовать за Сионом и Миллером. Как-то раз Клаус, ранее имевший некоторые дела с Люком, сказал «Нет, этот человек не думает ни о чем. Он сильный соперник, но у него это бесполезное сильное чувство справедливости. Он идиот, который просто хочет делать то, что считает правильным. Так что он просто хочет следовать за тобой. Не нужно беспокоиться о чем то странном». так он тогда сказал, но... Сион посмотрел на Люка. Как и ожидалось, у этого человека была спокойная, веселая, но непостижимая улыбка. Сион попытался угадать, о чем он думал, но быстро сдался. Он не понимал причину, по которой Люк привел Мил к нему. Поэтому Сион честно спросил, «Зачем ты пришел сюда?» Люк прищурился, улыбаясь, он повернулся к Сиону. «Зачем я пришел сюда? Какое холодное отношение!» «Поскольку давно не видел Сеона сама, я решил прийти и нанести визит. Я вас перебил?» Сеон сморщил лоб. «Нет, но почему ты специально взял Милк Калаут с собой?» «Это странно. Капитан Милк – мой прямой начальник. У меня просто появилось замечательное желание прийти с моим начальником, чтобы узнать о здоровье вашего величества. Вот и все, сказал Люк. Сеон хотел посмеяться над этим. «Нанести визит? Узнать о его здоровье?» «А Люк Стаккарт? Если это было бесполезно, если ему лично не было нужды появляться, он был из тех людей, которые предпочитали этого не делать». «Действительно, как тут не посмеяться?» Сион посмотрел на Люка, опустившего мелк на землю, и сказал. «Ну что ж, шутки в сторону. Ты здесь для расследования?» Люк все еще улыбался. «Ага, Сион так же прямолинеен, как и всегда». Но на самом деле я не хочу ничего расследовать. В любом случае, даже если б я спросил, вы бы не ответили, не так ли? Мир изменился, вы стали королем, идеальный король, который нравится людям, какие жалобы у меня будут? В связи с этим все он рассмеялся. Не говори глупостей. Но Люк все еще хранил равнодушное выражение. Нет-нет, это не чепуха. Это правда. Но я чувствую, что проблема в том, что у вас слишком много секретов. Хорошо, забудьте об этом. «Нет человека, у которого нет секретов». В связи с этим Сион посмотрел на Люка и ответил. «Странно. Как у меня может быть секрет, который даже ты не в состоянии понять?» «Это так?» «Да. И о том, что происходит с моим телом, я уже рассказал об этом Миллеру. О герое, о богинях. Я рассказал Миллеру обо всем этом, и он понял. Так что насчет этого ты...» «Я тоже это слышал. Тогда какие еще проблемы? Зачем ты пришел сюда?» Люк засмеялся над вопросом Сиона. «Я не верю тому, что мне говорит кто-то другой. Значит, ты говоришь, что если я не расскажу тебе напрямую, ты не поверишь этому?» Но Люк покачал головой. «Вашим словам нельзя доверять. Лично я доверяю только тому, что видел сам». Сион почувствовал легкую обеспокоенность этими словами. «Как всегда, ты проблемный человек». Люк засмеялся. «Дело не в этом, верно?» «Если вы оставите меня в покое и позволите мне делать все, что я захочу, все закончится само собой». Сказав это, он осторожно положил Милк на землю, а затем поднялся. Подняв голову, он повернулся к Сиону. «Это проблематично, позволить тебе делать все, что ты захочешь? Это не слишком проблематично. Да что ты. Ну, отбросим это. Тогда зачем ты здесь?» Люк все еще улыбался даже после того, как Сион спросил об этом. «Я пришёл, чтобы провести небольшой тест». «Тест?» «Да, я пришел протестировать вас». «Протестировать меня?» Люк кивнул. Затем он развел руками с выражением «Я сейчас все объясню» и начал говорить. «Король самой большой страны на Южном континенте, молодой король-герой королевства Роланд, Сиона стал. Нежный, умный, действительно. Вы монарх, который спас страну и которого все любят. Но вдруг вы объявили войну другим странам, Вы даже тайно продолжили человеческие эксперименты и храните секреты, о которых многие из ваших подчиненных не знают, что же случилось с молодым Сионом. Или вы сошли сама, как ваш глупый отец, утопающий в своей власти? Ради этого... Сион улыбнулся. «Ты здесь, чтобы протестировать меня?» «Да». «Хм... И как же ты собираешься меня протестировать?» «Нет нужды. Как я и сказал, я уже протестировал вас». Я почувствовал, что вы замечательный король, и хотя у вас много секретов, все в порядке. Уже протестировал? Когда это? А разве Сион не пытался отчаянно помочь капитану Милк, у которой закружилась голова от моих действий? Если вы еще способны на это, тогда я могу быть спокоен. Вы по-прежнему обладаете той степенью человечности, которая оказалась даже превыше моих ожиданий». Лицо Сиона напряглось.